Маффин был доволен, но прошло время, а ослик Маффин никогда не может ничего не делать. Вот и сейчас он сидит под вишневым деревом и что-то замышляет. Поворачивает голову то вправо, то влево, изо всех сил вытягивает шею, стараясь разглядеть свой хвост. Хвост был длинный, тонкий, прямой, как палка, с маленькой кисточкой на конце. Да-да, ни у кого нет такого... жалкого хвоста. Он встал и направился к небольшому пруду, где плавала и ныряла поблескивая черной атласной кожей тюлениха Селли. Ах, Селли, какой у тебя замечательный хвост, не то что мой. Не унывай, мне кажется, что и твой не так уж плохо. вполне подходящий и даже хорошенечко. Что ты, что ты твой лучше? Если тебе непременно хочется сменить свой хвост, я с удовольствием одолжу мой запасной. Ой, какой ты добрый! Бери, мне не жалко. Сельди нырнула впрот и вскоре появилась с запасным хвостом. Давай я аккуратно прикреплю его поверх твоего хвоста. Готово. Спасибо. Это очень полезный хвост. С ним можно плавать и нырять. Так сказала тюлениха и снова скользнула в воду. Маффин долго стоял на берегу, чувствуя себя неловко с таким непривычным хвостом. Ему все время казалось, что хвост так и подталкивает его к воде. И Маффин вдруг сделал глубокий вздох и впервые в жизни нырнул в воду. Хотя он изо всех сил старался быть похожим на Селли, ничего не вышло. Он камнем упал на дно. но через минуту выскочил на поверхность, пыхтя, фыркая и пуская пузыри. Ой, ой, ой, Селли, Селли, помоги, ты, тону! Сейчас, сейчас подплыву. Что случилось? Ой, ой, пожалуйста, забери обратно свой хвост. Почему? Он тебе не понравился? Ему бы хотелось сидеть в воде всю жизнь, а я, я не могу. Какая обида! Маффин немножко посидел на берегу, чтобы отдышаться, а потом тихонько побрел к пингвину Перегрину. Перегрин сидел возле своей хижины и читал ученую книгу. Какой у вас прелестный, аккуратненький хвостик, мистер Перегрин. В самом деле? Да, да. Да, как бы мне хотелось иметь такой же. Его, наверное, легко держать в чистоте и порядке. А ты совершенно прав, молодой маффин. У меня действительно прекрасный хвост, красивый, аккуратный, работящий. Знаешь что? Я должен тебе мой запасной хвост. Тебе он очень пойдет. О, неужели? Вот он, чуть поменьше моего, и, пожалуй, чуточку меньше блестит. Но, в общем, отличный хвост. Мне он очень нравится. Ну, этот хвост тебе пригодится. Он довольно-таки смышлёвый хвост и поможет тебе думать. Скоро Маффин убедился, что Перегрин и в самом деле был прав, говоря, какой у него учёный и умный хвост. Хвост заставил мафина призадуматься о таких сложных вещах, что уже через минуту у Ослика разболелась голова. Ох, это ведь невозможно. Ой, я не хочу, а хвост заставляет меня думать. Пожалуйста, Перегрин, заберите ваш хвост. Нананан,、ну, ну, ну, ну. мне бы следовало знать, что осел. Никогда он не сможет пользоваться первоклассным хвостом. Не обижайся, Перегрин. Это, конечно, замечательный хвост. Я вам очень благодарен. Но у меня от него разболелась голова.、А、с моей стороны просто смешно было предлагать его тебе. Сейчас же уходить сюда. Я не могу больше терять драгоценное время на такого слуга, как ты, Маффин. вернулся под вишневое дерево. Нельзя сказать, чтобы теперь он был вполне доволен своим хвостом, но все-таки убедился, что его хвост лучше, чем у Селли и Перигрина. Вдруг он заметил страуса Освальда, который стоял за деревом. Освальд дожидался, пока вишни сами упадут ему в рот. Страусов видел Маттина? О, о, о, о, что случилось, маффин? У тебя такой жалкий вид. Хвост замочил. Твой хвост? Ну что это за хвост? Как бы мне хотелось, чтобы он был из настоящих пушистых перьев, как у тебя. А, да. Хвост – это мое единственное сокровище. Но, если хочешь, Маффин, я могу одолжить тебе мой самый лучший парадный хвост. Он завернут в папиросную бумагу. Подожди минуточку. Я сейчас дам. Хорошо. Вот, смотри, не правда ли какой красивый хвост? «Береги его и обязательно поднимай, когда будешь садиться, а то и замнел». Освальд осторожно приладил Маффину пышный хвост. Ослик горячо поблагодарил его, обещал, что будет обращаться с ним бережно. Потом Маффин с гордым видом отправился на прогулку. Как щекочет этот хвост. Тебе нехорошо, Маффин? Ой, ой худо, Осваль. Ой, отцепи его поскорее. Ой, так щекотно, что я зайду с ума.、Ой. Странно, никогда не замечал, чтобы он щекотал. Ну, ладно, давай, отстегну. Маффин сел на траву огорченный. Опять неудача. Но неужели ничего нельзя сделать с моим бедным хвостом? Можно. Ой, Молли, как я рад тебе, девочка. А где твой брат Волли? Вы же всегда вместе. Он остался дома. А ты, пожалуйста, не не вешай носа, маффин. Что хорошего в чужих хвостах? Лучше украсить свой собственный. Ой, как! Когда мама хочет, чтобы у дочки была красивая прическа, она завязывает ей бант. Да. Давай сделаем то же самое с твоим хвостом. Ой, как это? Ну, посмотри, посмотри, какую я принесла тебе ленточку. Ой, красивая. Пожалуйста, Маффин, приподними хвостик. Ну-ка. Ой, пожалуйста. Только я не вижу, что ты там делаешь. Готово! Поднимись, Маффин, и помаши хвостом. Видишь, какой он у тебя красивый? Вижу. Ни у кого нет на хвосте такого красивого шелкового банка. Ой, спасибо, Молли. Ты очень добрая, и ты так ловко все это придумала. Пойдем, покажем всем, как это красиво. Пойдемте! Маффин поскакал с гордым видом, а Молли побежала рядом. Маффин больше не стыдился своего хвоста. Наоборот, он был от него в восторге. И все друзья решили, что Молли очень ловко все придумала.